Глава двадцать четвертая, в которой раскрываются секреты и затевается заговор. «Что думаешь, Болли?» Алерик отвернулся от окна, чтобы не видеть белой мути, занавесившей парк от неба до земли. В канун праздника всегда шел снег, но не сплошной стеной, как теперь, а легкими красивыми хлопьями. «Всегда!» чтоб миру провалиться к темным богам. До сих пор Алерику не приходило в голову задуматься, как владыки Зимы этого добивались. Сколько себя помнил, просто радовался этим хлопьям и пушистым облакам, сквозь которые непременно проглядывало солнце. Непременно, опять же. Хотя властью над воздушными течениями владыка Зимы обладать не должен. Или должен? В том-то и беда, что Алерик не понимал всех тонкостей своего нового дара, и это приводило в бешенство. Ничего, с даром моря будет проще, если решиться и принять его. Представь себе больли, она сказала, что отдаст мне дар, если ей не придется делить со мной постель. Ее сердце, видишь ли, принадлежит другому, и при этом не стеснялась смотреть в глаза» а взгляд у нее был, как у солдата, который идет в штыковую атаку. Это тоже бесило. Женщины никогда не смотрели на него так, будто на врага. Он ей настолько неприятен? Или она решила, что один брат не лучше другого? Алерик выругался. Гюнтер. Еще одна причина его ярости. Сколько раз предупреждал гаденыша. И вот опять правильно бабушка отходила его тростью. Превратил дворец в разбойничье логово, да еще позарился на любимую фрейлину Камелии. Пришлось срочно выслать поганцев в касль. Там нет хорошеньких маленьких войнорок. Там вечные снега, обветренные скалы и гарнизон из старых солдат. В такой компании не забалуешь. Осталось извиниться перед королем Бертольдом. В Своей так называемой невесте Алерик уже выразил сожаление, пообещав позаботиться о будущем пострадавшей фрейлины. Подберет ей титулованного мужа, даст хорошее преданное Какое-нибудь поместье на берегах Нерина с приличным годовым доходом. Тогда, может быть, ее высочество сменит гнев на милость. С этой свадьбой все идет наперекосяк. Алерик так и не дознался, кто от его имени велел недокармливать войнорцев. гов Вактик допросил поваров. Те кивали друг на друга и пожимали плечами. Приказ будто из воздуха взялся. А Камелия теперь и эту мелкую обиду готова ему припомнить. «Как по мне, ваше величество, надо брать, раз сама дают». Сказал Болли и ухмыльнулся в кудлатую бороденку. Алирик рассмеялся. Когда они были наедине, отец Эми не горбился, не ягозил и не угодничал, как на публике. Его советы были просты и толковы, а пошловатые шутки поднимали настроение. Болли без спросу подошел к винному шкафу в виде птичьего домика. Достал любимую пузатую бутылку и пару чарок простого зеленоватого стекла. «А вот с господами флоссоном и Гаус — продолжал он, — лучше обождать годок-другой. Пусть расслабятся, а вы за это время укрепитесь». «Так-то оно так», — вздохнул Алерик. «Но король Бертольд обидится, если я отниму силу у его дочери. Он и так волнуется». Мои дары ему покоя не дают, старому Тритону. А вы ему пропишите все как есть. Ее, мол, высочество меня как мужа принять отказалось. Должен же я хоть какое-то возмещение иметь. Ежели он свою дочь соблюсти не сумел, с вас-то какой спрос? Алерик хмыкнул. Грубо, прямолинейно, но что-то в этом есть. — Значит, брать, говоришь? Он сделал глоток и покатал жидкость во рту, наслаждаясь ягодно-кедровым вкусом. Хороши все-таки уболи бальзамы. Настроение стало потихоньку подниматься, но купчишка тут же все испортил. Никакого такта у человека. За дочерьми нынче глаз до да глаз нужен, рассуждал он. Я свою м-ку в кулаке держу, чтоб на сторону глядеть и думать не смело а то повадился граф Скадлик подарочки таскать». Альрику сразу вспомнилось, как сжал зубы Даниш, выслушав королевскую волю. Даже не понял, что ему оказана честь беречь то, что Альрик по-настоящему ценил. Тому же Скадлику он бы свою Эми не доверил. Альрик даже не потребовал от Даниша не прикасаться к ней. Был уверен, что тот и так будет обходить спальню навязанной жены стороной, но точила душу опаска. Эми слишком хороша, как бы Раут не увлекся. А женщины – существа непостоянные, у них кто перед глазами, тот и на сердце. Король залпом допил бальзам и велел Болли убираться. Затем подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. Ночью ему снился отец. «Молодец!» — говорил он. «Все идет как надо. Я горжусь тобой». «Почему же на душе так скверно?» За спиной скрипнула дверь. «Что еще, Болли?» — раздраженно спросил Олег. В ответ раздался нежный шелест, какой издают только женские шелковые юбки. Он обернулся. В дверях стояла Эми прекрасная, как летняя заря, и испуганная, как лань при виде охотника. — Прости, Альвик, я знаю, что не должна была приходить, но я так соскучилась. Ты ведь не прогонишь меня? — эми Он в три шага оказался рядом и заключил свою стрекоску в объятия, с наслаждением вдыхая аромат ее волос, ее кожи, Чувствуя, как кровь бежит быстрее, а сердце жарко бухает в груди. Я тоже скучал. Тогда она кокетливо склонила головку к плечу. «Я могу ненадолго остаться?» Привстала на цыпочки и легонько куснула Альрика замочку уха. Утром я проснулась и поняла, что зря обидела Рауда. Может быть, его затея окончится плохо. Но как бы я сама поступила на его месте? Отдала силу, уехала подальше и спокойно смотрела, как король разрушает себя и страну? Эта зима только начало. Если раут прав, дальше будет хуже. А если права Камелия, нас ждут не только природные напасти, но и войны. Возможно, беду еще не поздно остановить, и способ Рауда точно лучше способа войнорцев. Сердиться на него нельзя и отговаривать нельзя. Все равно не отговорится, только потратит на спор душевные силы. А силы ему нынче ночью пригодятся. И душевные, и телесные, и магические, и все, какие только не есть в человеке. Надо объясниться с ним до церемонии, и сделать это лучше лично, а не мысленно на расстоянии когда не видишь лица и не знаешь, наверняка слышат тебя или нет. Где живет белый граф, я выяснила. Половину пути прошла тайными ходами, придумывая, что и как скажу. Сердце колотилось, будто перед выпускным экзаменом. Как он меня встретит? Вдруг и слушать не станет? Ход вывел в коридор, затканный незнакомыми желтыми цветами. Пахли они почти как живые. Я полной грудью вдохнула сладкий аромат, повыше подняла хвост и двинулась вперед, прямо навстречу неприятностям. В конце коридора распахнулась дверь. Из нее с шумом вылетел грыз, увидел меня и встал, как вкопанный, растопырив кривоватые лапы. Его тяжелая челюсть выпятилась, в пасти заклокотал рык. Сердце у меня вмиг скатилось к самому хвосту а потом медленно-медленно вернулась на место. — Я всегда могу влезть на стену, верно? По листочкам и цветочкам. Но для начала попробую по-другому. — Стой, грыз! — сказала, глядя прямо в свирепые глазки. — Я не кошка, я человек, а ты не можешь нападать на людей. Хозяин тебя за это по головке не погладит. Рык перешел в ворчание, глазки мигнули, и во всем облике пса проступила неуверенность. Он услышал меня? Услышал и понял? Я была так занята нашим противостоянием, с таким вниманием следила за каждым движением бульдога, что не замечала ничего вокруг, и шаги за спиной уловила лишь когда грыз встрепенулся всем своим бочкообразным телом и отскакнул назад, клацнув когтями по полу. Окаменелый паркет дворца не умел ни скрипеть, ни гнуться, но даже он загудел от удара тяжелого каблука с силой впечатанного в пол. Зычный голос, каким хорошо отдавать команды на плацу, гаркнул. «Поди прочь, уродец! Вот я тебя!» Не думала, что когда-нибудь буду рада Виконту де Герингу. Я обернулась, чтобы посмотреть на своего спасителя, но кроме сапог ничего увидеть не успела. Сверху упала душная ночь с запахом шинели. Спутала, спеленала, подхватила, взметнула куда-то вверх и понесла. Не вырваться, не закричать. Ночь смыкалась вокруг, как кольца удава. Когда разомкнется, чую, будет вместо кошки яйцо в смятку. Даже мысли сплющились в жаркую лепешку, скворчащую паникой. В глазах заребило от нехватки воздуха. Рауда я звала уже под нарастающий шум в голове, не думая, услышит ли он, придет ли снова, или скажет «ну тебя надоело». Эти страхи проклюнулись немного погодя, когда Дегеринг ослабил хватку, давая мне вздохнуть. Под его сапогами хрустел снег. Я не могла понять, где мы и есть ли вокруг еще кто-нибудь, но на всякий случай закричала. «Мяу!» «Не вопи, дурья башка!» Мою голову сжала тяжелая ручище. «Я квартиру в городе снял, там тебя никакие собаки не достанут». Управимся тут, заберу в Вайнор, будешь жить как королева. А там подберем тебе пару, вывезем вас в приют зимы на пару месяцев, устроим случку. Такие котята пойдут, что дамочки в столице фамильные бриллианты закладывать станут, лишь бы одного получить. Дегеринг бормотал что-то еще, поспешая по снегу почти бегом а потом вдруг остановился, будто налетел на препятствие. Музыкой для моих ушей прозвучал знакомый голос. — Я говорил вам, Дегеринг, это моя кошка. Удав, разжал кольца, шинель взмахнула серыми крыльями, как подбитый коршун. — Воздух! Свежий, морозный, вкусный! Я свободна! — Иди ко мне, — сказал Раут и я с разбегу прыгнула к нему на руки, успев заметить, как Виконт, дрыгая ногами, задом выбирается из сугроба. — Не думал, что вы опуститесь до кражи, — сказал ему Раут. — Вам эта кошка не нужна, — тяжело отдуваясь, — пробасил де Геринг. — Вы отдали ее принцессе. Он был весь в снегу, гвардейский мундир с голунами, непокрытая голова — Красное от унижения лицо и растрепанные усы. Но принцессе она тоже не нужна, если бы не я, ее сожрала бы собака. Дурная тварь нечистой породы. Держать таких в королевском дворце стыд. Он судорожно отряхивался, пыхтя как паровоз под парами, но это не помогало. Началась метель. Снег, обтекая нас с раудом, сыпался на дегеринга сплошным валом. «Оденьтесь, Виконт», — посоветовал Раут. «Простудитесь». Снежные феи резвились вовсю. В Вайнорце летели снежки. Вспышки волшебных жезлов в крохотных ручках превращали снег, налипший на его волосы и усы, в сосульки. Снежные ручейки струились вверх по начищенным сапогам и сыпались за глянища. Когда Дегеринг повернулся, чтобы поднять шинель, Легкая пороша под его подошвами обернулась льдом. Виконт попытался устоять, нелепо взбрыкнул и шлепнулся носом в сугроб, а едва вынырнул, на него обрушился шквал снежков. Ну, знаете, Даниш, заревел Дегеринг. В снегу с головы до ног он был похож на белого медведя, вставшего на задние лапы, медведя в крайней степени свирепости. «Это уже оскорбление, и вы мне за него ответите!» Его рука легла на рукоять сабли. «Не сейчас, Дегеринг», — сказал Рауд. «До церемонии моя жизнь принадлежит королю Регонии, а после я к вашим услугам». Виконт выругался себе под нос, завернулся в шинель и побрел к дворцу. Я обняла Рауда за шею обеими лапами и спрятала голову у него под подбородком. «Не вздумай с ним драться, слышишь?» Наши снежные шарики проснулись, мой и Рауда. Я грудью чувствовала крупную горошину под его тонким сюртуком, под сорочкой, в ямке между ключицами. Теперь он тоже мог говорить со мной мысленно. «Мне не придется», — легко отозвался Рауд. Он погладил меня, а потом наклонился и поцеловал в мохнатую кошачью шею. Говоря откровенно, я дрянной фехтовальщик и стрелок никудышный. Я всегда полагался на магию. Это Карстен, несмотря на юные годы, управлялся с клинком виртуозно. Но это ему не помогло, потому что короли, как и их братья, никогда не дерутся честно. И победить их честно тоже нельзя» в личной гостиной принцессы Вайнора нас собралось пятеро заговорщиков. Четыре человека и одна кошка. Герцог Клокскраб откинул крышку неброзкого перстня, который носил на мизинце, и положил на стол маленькую жемчужину. Таких в сокровищнице моего кузена всего две. Комнату накроет, но лучше не рисковать. Прошу всех сесть поближе». Камелия и баронесса Хендевик перебрались из дивана за стол. Раут помог усесться принцессе и ненароком придвинул пятый стул для меня. Он один знал, что кошка тоже посвящена в заговор. Но и остальные моему присутствию не удивились. Они привыкли, что белка всегда в гуще событий. За баронессой Хендевик герцог ухаживал сам. Эйланка заняла рядом с принцессой место графини Вертен, и та уступила без боя, явно подчиняясь приказу Клокскраппа. Я думала, он будет против нового плана, ведь полной уверенности в успехе этот план не давал. Но герцог вцепился в предложение Рауда, как голодный кот в только что пойманную мышь, а вызнав подробности, помолодел, казалось, лет на десять. Меня это порадовало. Не хотелось считать Вильфреда Клокскраппа законченным злодеем, способным без сожаления выпустить в мир темных богов. — Только прошу тебя, Ками, — обратился он к принцессе, ничего не говорив юга. — А, по-моему, напротив, ему следует знать, — возразила Гелиона. — Или юноша может наломать дров, он и так держится из последних сил. Тем более, что кавалеру Джиручу прислали именное приглашение из храма. Боги отметили его. Камелия испуганно посмотрела на Рауда. Тот сидел, погруженный в себя, и хмурил лоб. — Вас что-то беспокоит, граф? — спросила Гелиона Хендовик. Он поднял голову, оглядел собравшихся за столом. — Никто из вас не получал подарков от семейства Болли? — От самого кавалера или от госпожи Хьяри? Вино, чай, сладости или иные угощения? Кавалер Болли на днях вручил мне бутылку своего бальзама. Герцог взглянул на белого графа с удивлением. «Госпожа Хьяри предлагает всем настойку от мигрени», — вспомнила баронесса. «Я купила пару склянок, но не пила». «Мне она прислала конфеты», — сказала Камелия. «Вы их ели?» «Нет пока, но в чем дело, граф? Не ешьте и не пейте». «Думаете, нас хотят отравить?» — усомнился герцог. «Едва ли, но у меня имеются некоторые подозрения. По крайней мере, я не стану пить то, что прислал Болли». «Простите, граф, это как-то связано с вашим предстоящим браком?» — спросила Гиллиона. «Тут все связано, баронесса!» — Раут усмехнулся. «Не буду вдаваться в подробности, но есть основания считать, что кавалер Болли — фантум. Вернее, был таковым, пока не вселился в тело настоящего Болли — купца, мореплавателя и отца барышни Эмилоны. Три пары человеческих глаз уставились на него в немом неверии, а я зажмурилась. «Болли — фантум?» «Так это он!» Чуял меня он, а не старуха Геннаш. Черная ведьма, шаманка-отступница или кто она там? Должно быть, тогда в доме с нульва Болли подал ей знак, что за окном оборотень. И потом, уже во дворце, когда я подглядывала за ними с амилоной, он ощутил мое присутствие. Я, наверное, тоже чуяла его, только не понимала этого. Рядом с Болли мне всегда было не по себе. Подлинное имя этого человека – Ягмунд Хьяри. Его мать Геннаш Хьяри стала нянькой Эмилоны. Агмунд служил у Болли корабельным помощником, но проворовался и был высажен на острове посреди Западного океана. Достоверных сведений о его дальнейшей судьбе нет. Могу предположить, что Хьяри попытался покинуть остров, приняв звериное обличие. Вероятно, он провел в таком виде слишком много времени и, достигнув суши, не смог снова стать человеком. Тогда он отыскал своего обидчика и сам, или с помощью матери, завладел его телом. Поскольку Хьярий уже не был оборотнем в полной мере, его звериное тело после этого тоже было утрачено. Раут положил руку мне на спину, словно говоря... С тобой такого не случится. Потом достал и развернул листок бумаги. Хьяри подвели мстительность и тщеславие. В городке Кайлане, на родине Болли, хорошо помнят пышные похороны его лучшего друга Агмунда. Думаю, в могиле действительно найдутся останки какого-нибудь бедолаги, но я попросил, и мне прислали копию рисунка, сделанного на надгробье. Смотрите. Я встала передними лапами на стол. Не удивляйтесь, господа, кошке тоже интересно. На листке обнаружились непонятные значки, вписанные в схематично зарисованный орнамент. Широко расставленные крылышки, морда какого-то зверя, собаки или волка с челюстью грыза. Сразу вспомнилась трость кавалера Болли. «Что это за животное?» Дрогнувшим голосом спросила принцесса. «Летучий шакал, творение темных богов. Он же зверек по имени Хьярий из шаманского видения в Зыбе. «А надпись?» — нахмурился герцог. «Я не узнаю язык». «Дасский», — предположила Гелиона. «Верно, баронесса. Надпись гласит «Тому, кто был рожден летать». Хьяри больше не оборотень, не фантум, поэтому щит сновидцев, поставленный над дворцом, не распознает в нем угрозы, но, очевидно, какие-то способности этот человек сохранил. Кроме того, ему помогает мать. Ее настойки, бальзамы и травяные сборы открывают фальшивому Болли путь в чужие сны. Занять чье-то тело он не в силах, но может исподволь внушать расположение к себе подталкивать людей к нужным ему решениям. Думаю, именно он стоит за всеми безумными поступками Алерика. Но как такое возможно? Герцог, принцесса и баронесса заговорили одновременно, выплескивая свое потрясение градом вопросов, восклицаний и протестов. — Чего он добивается? — нахмурился Клокскраб. Он уложил свою дочь в постель Алерика. — Прости, Камень. «Он свой человек при дворе. Зачем ему побуждать мальчишку забирать чужие дары?» «Очевидно, ему мало быть отцом королевской любовницы». Гелиона сузила глаза и вопросительно посмотрела на Рауда. «Он хочет стать зятем короля?» Тот кивнул. «А в дальнейшем, вероятно, регентом при малолетнем внуке». Ведьма Генаш должна позаботиться, чтобы все, кто этому мешает, покинули наш мир в удобный для его планов срок. Принцесса тихо ахнула, и баронесса Хендевик сжала ее руку. Однако внезапная смерть короля, молодого, сильного, любимого народом и двором, вызовет слишком много вопросов. Другое дело, если король оттолкнет от себя ближайших сподвижников станет причиной природных бедствий и вызовет недовольство в стране, постепенно сходя с ума от переполняющей его силы. Тогда его уход в мир иной воспримут как благословение богов, — мрачно закончил герцог. И что вы намерены предпринять? Предать дело огласке? Даже если собрание прислушается к вам и вынудит Альрика начать разбирательство, это займет месяцы а Болли найдет способ вывернуться. Я намерен разоблачить мошенника на глазах короля и двора во время ночи всех богов. Раут извлек что-то из кармана, а когда раскрыл ладонь, на ней вырос снежный шар. Это покажет его истинный облик. Если все увидят, что перед ними фантом, Боли конец. Герцог, баронесса и принцесса обменялись взглядами. «В таком случае, — вкрадчиво произнес Клокскраб, — Камелии не придется отдавать свой дар». «Но мой дар уже отдан», — ответил Раут. «И я не уверен, что Алерик пожелает вернуть его, даже освободившись от влияния Фантума. А значит, угроза, которая толкнула вас на отчаянные меры, не исчезнет». «Я сделаю, что должна», — Прервала спор Камелия. Раут кивнул. «Мы оба отдадим свои дары. Только так можно создать необходимый переизбыток силы». «Но без магии вы не сможете использовать ловушку». «Я сделаю это во время передачи, в самом конце, когда Алерика будет уже распирать от силы». Раут покачал снежный шар на ладони. «Соответственно, вы, Камелия, пойдете первой» и, призвав Небею, убедите ее явить свою полную мощь. Принцесса серьезно наклонила голову. — Прошу вас, послушайте меня, вы оба! Гелеона вдруг подалась вперед. — Вы привыкли покоряться воле богов, даже если она кажется несправедливой, вас так воспитали. Однако вспомните, темные боги ушли, когда люди отринули их, перестав приносить кровавые жертвы. Она взяла за руку камелию, а потом, потянувшись через герцога, и рауда: Боги воплощают собой силы, которые мы вряд ли когда-нибудь постигнем до конца. С этим не спорит даже за носа. Но как эти силы проявят себя, какой стороной обернуться, зависит только от нас. Я всего лишь человек и могу ошибаться в частностях, но уверена, что права в главном. «Наши боги таковы, как мы сами. Они настолько же добры и мудры или жестоки и мстительны, как мы. А значит, мы не можем ожидать от них того, на что сами не способны». Баронесса перевела взгляд с камелии на Рауда: «Если вы верите, что в ночь всех богов не существует преград между нашим миром и незримыми мирами, между богами и людьми, Поверьте, что преград не существует вовсе. Поверьте в себя. Вы можете все. Ее прекрасные эйландские глаза горели, а у меня под шерстью бегали ледяные мурашки. В этот миг Гелиона казалась одержимой. Словно ее устами говорила неведомая богиня или сам многолекий. Пальцы камелии, стиснутые маленькой, но сильной рукой баронессы, побелели. Даже герцог Клокскраб смотрел на свою давнюю любовь с благоговейным ужасом. Все вздохнули с облегчением, когда она разжала руки и вдруг хитро улыбнулась. «Знаете, у меня возникла одна идея, совершенно безрассудная. Но как это бывает с безрассудными идеями, она имеет шанс осуществиться и привести к очень интересному итогу если, конечно, удастся внушить некой юной особе, что порой обман – это благо.